Создание сосудов для заклинаний Готовы ли вы одновременно усилить магию, улучшить намерения и получить потрясающие результаты от ведьменной бутылки? Сколько нам известно магия, столько ведьмы заключают заклинания в волшебные сосуды. С их помощью можно изменить практически любую ситуацию, от придания остроты отношениям до изгнания кого-то из вашей жизни. Спрятанные и сосредоточенные в сосуде их элементы делают ваш изначальный посыл более эффективным. Содержание в емкости также дает вам больше шансов на то, что оно сработает и никуда не денется. У каждого есть свой магический способ, личные предпочтения и ритуалы, которые служат началом заклинания. Имейте в виду, что приведенный ниже материал используется, когда подготовительный ритуал уже проведен. И когда дело доходит до ведьминой бутылки, Будьте изобретательны и внимательны. Выбор емкости. В качестве контейнера вы можете использовать любую пустую бутылку, которую можно наполнить и запечатать. Хорошо подойдут бутылки или банки из стекла или керамики. Теоретически их размер должен соответствовать вашему намерению. Например, чтобы подкрепить энергию свечи или для заклинаний на короткую дистанцию, вам понадобится крошечная закупоренная бутылочка. Однако для ведьминого защитного флакона вам понадобится нечто посущественнее, чтобы вместить все компоненты. Цвет подойдет темный янтарный или другой непрозрачный, чтобы содержание емкости было скрыто от чужих взглядов. В идеале сосуд должен иметь крышку для различных функций, запечатать емкость, удержать содержимое внутри во время встряхивания и прочее. Иногда бутылку с заклинаниями понадобится закопать или, наоборот, оставить дома в укромном месте, поэтому в качестве емкости подойдет что-то попроще. Волшебные ингредиенты. В ведьмину бутылку можно поместить предметы, которые связаны с человеком или обстоятельствами, на которые вы хотите повлиять. Мы выбираем содержимое магического сосуда, исходя из его общепризнанных свойств или связи с заклинанием. Подберите гармоничный состав, соответствующий вашей цели. Например, мне нужно создать ведьмину бутылку для устойчивости. Я бы взяла несколько трав, отвечающих моей цели – кориандр, морская соль. Преобладать будет желтый цвет. Его я связываю с балансом. Всего их будет пять, так как это число для меня ассоциируется с устойчивостью. Если ваша цель – деньги, для ведьминой бутылки подойдет корица и тимьян. Для любви можно взять лаванду, чуть-чуть розового кварца или прядь волос вашего суженого. Для очищения и защиты – шалфей или соленую воду. А чтобы сковать чей-то злой умысел против вас, отправьте в бутылку, связанную узлом веревку, и черный перец. Вы вольны полностью контролировать сочетание ингредиентов. Далее вы найдете несколько рекомендаций по началу работы. Прежде чем все смешать, Я люблю высыпать рядом с бутылочкой все элементы, как будто это крошечные подношения. Энергетическая зарядка. Сделайте свое намерение и цель частью содержимого. Так вы зарядите его энергией. Для начала используйте шалфей, палочку кедра или пала Санта, чтобы очистить кристаллы. Напишите цель на листе бумаги и сложите ее. Я складываю его втрое, так как это число означает развитие, вдохновение и проявление. Подумайте о своих целях в течение нескольких секунд. Наполнение ведьминой бутылки. Вот где начинается подготовка к заклинанию. Поместите в сосуд материалы для вашего намерения или человека, для которого она предназначена. Сначала наполните бутылку самыми крупными или плотными предметами, например, каменной солью или минеральной крошкой. Далее положите продукты среднего веса или мелкого помола, например, сушеные и измельченные цветы лаванды а сверху самые легкие пушистые материалы – птичьи перья, крупно нарезанные сухие травы. Убедитесь, что содержимое волшебной баночки полностью высохло. Свежая влажная зелень в закупоренной емкости быстро загниет. Однако правила нужны для того, чтобы их нарушать, и для этого вы можете проявить невероятную изобретательность. Например, я использовала живые элементы в морской ведьминой бутылке, и она стала настоящей экосистемой, прописавшейся на моем алтаре. Это было потрясающе. Добавляя каждый ингредиент в волшебную баночку, сообщайте о цели заклинания вслух. Всегда формулируйте запросы так, как будто они происходят прямо сейчас. Если вы хотите время от времени пробуждать энергию содержимого встряхивая бутылку, оставьте сверху немного места. Булавки или стебли крапивы, вставленные в бутылку или в пробку, чтобы не дать опрокинуть емкость, являются важным компонентом. Это почти так же необходимо, как и сама бутылка. Кроме того, они будут приманивать вашу цель. Многие из древних ведьминых бутылок снабжены острыми шипами, чтобы держать любопытные руки на расстоянии. Обязательно включите это при изготовлении бутылки, чтобы убедиться, что она не повреждена и никто ею не заинтересуется. Для более мощных заклинаний можно добавить в свой сосуд еще силы, обвязав его подходящей лентой или начертав на нем сигел или планетарный знак. Активация заклинания. Теперь, когда ваши приготовления окончены, необходимо найти подходящий момент для заклинания и механизм для его активации. Технику, которая приведет ваше намерение в действие и завершит магический процесс. Нужно выбрать время, соответствующее вашим намерениям. Чтобы привлечь или оттолкнуть что-то из жизни, подойдут растущие и убывающие фазы Луны. Закаты и восходы для проявления и изгнания чего бы то ни было. Заклинание в полдень – вариант для стихии огня. Доверьтесь интуиции. Когда дело доходит до самого заклинания, есть много вариантов. Вот несколько распространенных элементов, которые можно комбинировать. Но учтите, для своего заклинания вы всегда можете придумать что-то другое. Свеча. Дополнительное преимущество этого способа в достаточно долговременном закрытии. Выберите цвет свечи в зависимости от намерения. Нанесите на нее руну или сигил, смажьте маслом или проведите другие изменения, соответствующие намерению и содержимому емкости. Чтобы провести заклинание за один раз, сожгите всю свечу сразу, или зажигайте небольшую часть свечи каждую ночь во время растущей или убывающей луны, чтобы что-то привлечь или избавиться от чего-либо соответственно. В качестве универсальной замены свечи любого цвета часто используют белый, в то время как черный полезен для рассеивания негатива. Земля. Закапывать готовую емкость у себя на участке или в другом месте в контейнере стоит в следующих случаях. Если заклинание относится к земле, или славит хтонических духов, утверждает право на недвижимость, или если вы точно его не отмените. Обратимые заклинания. Чтобы не выпускать магию наружу, плотно закрепите горлышко нитью или лентой, но не запечатывайте сургучом. Впоследствии емкость можно будет открыть, аккуратно снять заклятие и избавиться от содержимого. Для дальнейшего использования просто протрите сосуд соленой водой. Заклинание с повтором. Когда захотите повторить заклинание, просто встряхните сосуд. Для этого перед закрытием надо оставить внутри достаточно места. Приведение бутылки в состояние покоя. Ведьмина бутылка должна быть закрыта, пока вы не достигнете заявленной цели. Поместите ее в подходящее место. Если это сосуд для отвода негатива на работе, держите его рядом в офисе. Если это способ пробудить любовь, храните его на прикроватной тумбочке. Как только вы выполните намерение, считайте, ситуация разрешена. Герметизация ведьминой бутылки. Запечатывание волшебных сосудов служит не только практической функцией, но и символом. С одной стороны, это замок, который оставляет рабочее заклинание на месте. Запечатыванием можно воспользоваться и как инструментом для срочной остановки заклинания. Для этого надо прикрепить к печати заклинания которая снимет его действие в момент, когда крышка будет сломана. С другой стороны, печать предохраняет ведьмину бутылку от доступа посторонних. Ведьмы, которые не хотят выдавать своей магической природы, и те, что живут с соседями по комнате, могут счесть это полезным. Давайте рассмотрим несколько способов закрыть ваш магический сосуд. Запечатывание воском. Это самый распространенный метод герметизации. Он предполагает заливку пробки и крышки сосуда, расплавленной свечой или воском. Многие считают, что запечатывание воском – самый важный и приятный способ. Он гарантирует безопасность, выглядит красиво и является простым вариантом разрушить чары, просто ломая печать. Однако, чтобы отменить мощное заклинание, сосуд все равно важно тщательно очистить. Здесь надо учесть несколько факторов. Во-первых, вам понадобится много воска, чтобы полностью покрыть горлышко даже крошечного пузырька, а справиться с этим бывает непросто. Воск может стекать не так, как вам бы хотелось, и работать необходимо быстро. Чем больше диаметр крышки, тем больше воска понадобится. В общем, это не так просто, как кажется. Во-вторых, прежде чем выбрать материал, проверьте обстановку. Даже при экономном использовании ведьминой бутылки для защиты автомобиля, если вы часто пользуетесь обогревателем или в вашем городе летом бывает жарко, воск испачкает центральные консоли или бардачок машины. Если вы живете в жарком месте, восковое покрытие должно отвечать требованиям климата. Сосуд надолго останется волшебным, если вы храните его в прохладном сухом месте. Однако, если вы оставляете его на солнце или если у вас не работает кондиционер, лучше выбрать другой способ герметизации. Внутреннее запечатывание воском. Если вы хотите воспользоваться свечным воском не для надежной герметизации, им достаточно покрыть внутреннюю часть пробки или углы крышки. Затем, пока воск еще эластичен, запечатайте емкость. Воск затвердеет и образует внутреннее уплотнение, которое будет нарушено только в случае резкого открывания. При нагревании такой воск размягчится, но не растечется. Если вы хотите, чтобы воск не соприкасался с содержимым, сначала потренируйтесь. Сигил – это отличный вариант, если ключевое внимание вы уделяете не физическому действию заклинания, а защите сосуда. Сигелы можно нарисовать или приклеить на крышки или пробки с любой стороны. Преимущество сигела в том, что он легко программируется, его можно настроить на выполнение определенной цели. Так, подобно печати, сигел справится с защитой ведьминой бутылки и разрушит заклинания в случае необходимости. Однако помните, что создание подобного символа требует знаний и практики. Наверняка в результате получится довольно сложный символ, поэтому новичкам я бы порекомендовала обратиться к простым знакам. Клейкая лента. Если внешний вид для вас не главное, и вы просто хотите быть уверены, что сосуд останется закрытым, его можно заклеить скотчем. Конечно, есть способы сделать этот процесс более привлекательным, зависит от выбора материала, но в крайнем случае подойдет и обычная клейкая лента. Только не забудьте сначала ее очистить и осветить. Чтобы лучше прикрепить сигел к крышке или пробке и держать емкость закрытой, можно сочетать этот способ с методом сигела. Так вы задействуете все возможности. Огонь. Если огненный аспект запечатывания воском важен для вашего ритуала, попробуйте запечатать свой волшебный сосуд пламенем. Закройте банку, затем поднесите края крышки или пробки к пламени свечи, чтобы очистить и осветить волшебный сосуд. Тепло иногда действительно может образовать физическую печать но в основном играет символическую защиту. Если вы выбрали этот вариант герметизации, пожалуйста, будьте осторожны с огнем. Сделайте работу по дому заранее, ведь высокая температура может привести к разрушению стекла. Небольшое пламя у ведьмы обычно в порядке вещей. Всегда лучше быть осторожнее. Консервация. Метод немного необычный и подойдет он только в определенных ситуациях. Тем не менее, это достаточно интригующая концепция которая пришла мне в голову в 4 часа утра во время написания этой главы, и я решила поделиться ею с вами. Этим процессом герметизации волшебных сосудов легко воспользуются кухонные и другие ведьмы, которые владеют знаниями в области консервирования. Не говоря о том, что вы можете придать волшебную цель домашним джемам, желе и вареньям, но это уже отдельная тема. Очевидно, для обычных бутылок такой способ консервирования не подойдет, Но если вы используете для заклинания банку из-под об этом стоит подумать. Важная мера предосторожности – заранее убедиться, что ингредиенты ведьменной бутылки не будут испорчены под влиянием тепла и влаги. Не все кристаллы можно подвергать воздействию тепла, а влага может изменить форму или испортить некоторые сухие ингредиенты. Утилизация ведьминой бутылки Как вы будете избавляться от остатков материалов после завершения заклинания? Их можно держать при себе, если заклинание создавалось, чтобы принести вам что-то. Если же его целью было избавление от чего-то, то и остатки стоит выбросить. Для этого используйте любой удобный способ утилизации, однако примите во внимание с каким типом ведьминой бутылки работаете. Защитная ведьмина бутылка. Когда заклинание справится с задачей, вещи можно безопасно извлечь из емкости и выкинуть. Я не щепетильно и просто кладу в мусор все, кроме материалов, которые хочу сохранить и которые можно очистить водой, землей или дымом. Если это долговременное заклинание и его нужно скрыть, я бы посоветовала убрать сосуд в темное место. Например, в шкафчик ванной или на дальнюю полку в кладовке гардеробной. Если ранее этот сосуд был наполнен ржавыми гвоздями и другими острыми предметами, я бы рекомендовала наполнить его мочой и-или уксусом и закопать где-нибудь у вас во дворе. С другой стороны, вы всегда можете оставить его у кого-нибудь на пороге входной двери. Бутылка, отражающая энергию. Сосуд следует тщательно очистить и высушить, а затем поставить на окно, чтобы он ловил солнечный и лунный свет. Это длится минимум 28 дней. Если же свет Луны или Солнца имитировать, эту емкость не следует использовать более года и одного дня, а это 365 дней. 13 лунных месяцев по 28 дней в каждом и один день для Солнца. Затем мы открываем и опорожняем сосуд. Для завершения заклинания любые тексты, сигилы и другие бумажные предметы в банке следует сжечь, закопать, закрыть магический круг и благословить, чтобы завершить заклинание. Теперь емкость готова к повторному использованию. Ведьмина бутылка с органическими ингредиентами. Прежде чем закопать сосуд и его содержимое, Наденьте резиновые перчатки, осторожно откройте банку и высыпьте компоненты в канаву. Затем, чтобы прекратить действие заклинания, обозначьте границы круга и произнесите заклинание благословения. Если вам трудно открыть волшебный сосуд, закопайте его и работайте с магическим кругом.